сценарии конца света и выход за его пределы. Ласло. Многое из того, что мы здесь говорили, рисует одновременно весьма мрачную картину жизни в современных обществах и перспективы её улучшения. В то же время многие обеспеченные люди в западных и в равняющихся на запад странах чувствуют пресыщенность, осознав, что в действительности им не нужны материальные ценности сверх того, что у них уже есть. И мне приходится беспокоиться о хлебе насущном. У них есть весь основной ассортимент потребительских товаров. Многие такие люди находятся в процессе поиска чего-то иного. Зачастую это находит выражение в алкоголизме и наркомании, а в последнее время и в убегании в виртуальную реальность. Но этот же процесс может принять и иные формы. Интерес к эзотерике, поиск духовного наставничества со стороны гуру, медиумов или бестелесных духов. Что же касается тех, кто не находится в ситуации такого материального благополучия, то они скорее склонны к поиску материальных вещей. На этой стадии они в меньшей степени способны на трансформационные переживания и развитие более высокого типа сознания. И так, когда человек Человеку обеспечен определённый уровень материального благополучия, он склонен пробовать новые переживания. В худшем случае речь идёт об употреблении алкоголя и наркотиков, в лучшем, если человек достаточно мудр, о трансформации сознания. Однако остальные, те, кто не достиг такого уровня обеспеченности, стремятся лишь к более высокой степени владения материальными благами. А это означает, что подавляющее большинство человечества находится практически в безнадёжной ситуации. Современная экономическая и технологическая инфраструктура не располагает необходимыми ресурсами для того, чтобы обеспечить всем без исключения жизнь на уровне достигнутого в индустриальном мире материального стандарта. Однако развивать сознание должны все. Совершенно недостаточно, чтобы этим занимались только жители благополучных стран. Если все остальные будут лишь подражать западному материалистическому стилю жизни, мы все окажемся в беде. Рассел. Возможно, нам следует оказать им помощь, используя эту стадию их развития. Материализм и преклонение пред деньгами может оказаться для общества фазой развития. Примерно 200 лет назад западные страны стали на этот путь уничтожать. В результате промышленной революции на сегодняшний день мы начинаем пробуждаться к пониманию того, что у нас уже есть практически всё нам необходимое, поэтому у нас нет больше потребности продолжать следовать этому пути. Более того, это может оказаться для нас самоубийством. Итак, мы подходим к новой стадии. Возможно, наша задача как раз в том, Чтобы помочь развивающимся странам пройти через материалистическую стадию как можно быстрее. Ласло. Проблема в том, что учитывая проблемы экологии и ресурсов этой планеты, на то, чтобы каждый отдельный человек и каждое отдельное общество успели пройти через все те стадии развития, которые прошли мы, просто нет времени. Расел. Я согласен. Именно по этой причине мы и должны помочь им ускорить темпы эволюции. Возможно, они смогут пройти материалистическую стадию всего за пару десятков лет, а не за пару столетий. На лицо признаки того, что такое ускорение возможно. Пример тому скорость, с которой развивающиеся страны движутся из эры аграркултурной в эру индустриальную, и ещё дальше в эру информационную. Индия осуществила свою промышленную эволюцию за каких-то 20 лет или около того. В Китае прямо сейчас совершается скачок от сельскохозяйственного уклада к информационному обществу. В отличие от Запада, который учился всему с нуля, эти страны используют развитые нами технологии и навыки. Им не надо заново изобретать паровые двигатели, аэропланы и компьютеры. Мы это уже сделали, и теперь они учатся на нашем опыте. Мы можем также помочь им разглядеть, что помимо погони за материальными благами, в жизни есть ещё что-то. Может быть, мы способны помочь им быстрее выйти за пределы этой фазы развития. Ласла. Или даже перескочить через некоторые из этих фаз. Есть немалая опасность в стадии энергоёмких и расточительных стилей жизни и способов производства, которые мы развили на западе. Если развивающиеся страны не поторопятся с преодолением этой стадии, то даже с учётом инфраструктур, следующие стадии это сможет привести к перерасходу ресурсов планеты и необратимому загрязнению её окружающей среды. Гров. Мы определяем будущее направление развития теми технологическими идеями, которые которые мы вынашиваем в настоящий момент. перспектива могла бы измениться самым радикальным образом, если бы мы сумели переориентироваться на другие источники энергии, главным образом солнечной. Насколько мне известно, уже сейчас можно водить машины и пилотировать самолёты, используя вместо бензина водород. Ласло. Да, несомненно. Но могли бы перейти на вождение машин с применением жидкого водорода. Я сам видел недавно BMW, которая выглядела и вела себя точно так же, как обычный автомобиль, за исключением того, что у неё есть изолированные топливные трубы и отдельная цистерна сзади. Из выхлопной трубы выпуск выпускается тонкий пар, конденсирующийся затем в чистую воду. Однако разработчики этого автомобиля сказали мне: что для внедрения его широкомасштабное использование потребуется 50 лет. Именно столько времени, по их расчётам, необходимо для того, чтобы жидкий водород стал так же доступен на автотрассах, как сегодня бензин. У меня не было ощущения что они понимают, что к тому времени, даже если эта новая технология уже будет использоваться повсеместно, будет слишком поздно. Мы уже слишком загрязним воздух и и породим слишком большое число кризисов. А ведь многих из них можно избежать своевременным переходом к возобновляемым технологиям, использованию чистой энергии. Гров Ходят слухи, что разработки в сфере применения альтернативных видов энергии намеренно срываются нефтяными компаниями, которые уже приобрели целый ряд многообещающих патентов и запрятали их в свои сейфы. Трудно оценить, что могло бы получиться, если бы этим проектам были предоставлены первый приоритет и серьёзная поддержка. В этом случае без особых усилий можно было бы разработать рентабельные способы использования солнечной энергии для превращения воды в водород и кислород, а также безопасные методы хранения этих видов топлива. Ласло, в нашем распоряжении безусловно уже имеется немало практических решений, и можно было бы разработать и множество других. Однако, судя по всему, нам не хватает воли для их использования и развития. Гров Именно это я имею в виду. Немыслимые затраты, с которыми связана патологическая гонка вооружения в глобальном масштабе, в сочетании с привычными для нас линейными стратегиями, такими как расхищение возобновляемых ресурсов и превращение их в отходы, всё это в крайней степени усугубляет ситуацию. Будь у нас иная система ценностей и иные приоритеты, всё могло бы сложиться по-другому. Например, если бы мы прибегали к циклическим стратегиям, Как это происходит в природе? Земля могла бы прокормить большее число населения с меньшим количеством трудностей. Способности нашей планеты и её солнца обеспечивать пищу огромны. К примеру, мы могли бы собирать водоросли в Саргасском море и перерабатывать их в широкий ассортимент пищевых продуктов. Ласло Меня беспокоит вопрос о том, существует ли реалистический шанс на то, что вид сознания, необходимый для такого преобразования, может распространиться достаточно широко, чтобы изменить ведущие тенденции экономического, политического и общественного развития в мире. Расл. Иными словами, вы спрашиваете, можем ли мы реформировать общество? ласла. Или может ли наше общество реформировать само расово? Я не уверен, что оно на это способно. Не исключено, что оно уже упустило такую возможность. Я говорил ранее, что мы, возможно, переживаем крушение западной цивилизации. Ни одна из прошлых цивилизаций не длилась вечно. Почему наша должна отличаться от них? Скорее есть все основания полагать обратное. Она уже доказала свою жизнеспособность в долгосрочной перспективе. И теперь мы постепенно подходим к тому, чтобы оказаться перед лицом этого факта. С планетарной точки зрения это безумная и хищная цивилизация. Вряд ли нам удалось бы доказать, что мы производим благотворное воздействие на биосферу. Если бы каждый из видов на планете получил один голос, и состоялось всеобщее голосование по вопросу, следует ли допустить продолжение существования западной цивилизации, я подозреваю, что все виды за исключением быть может тараканов и крыс проголосовали бы против нас. Результатом такого референдума было бы 99,9% голосов против. Западная цивилизация не хороша для планеты Земля, она должна погибнуть. Ласла Под гибелью вы, вероятно, подразумеваете, что люди, живущие сейчас в западной цивилизации, прекратили бы мыслить и действовать так, как они это делают в настоящее время, и выробитали бы нечто иное. Расл, конечно, я вовсе не имею в виду, что мы должны умереть физически. Умереть должен наш нынешний способ бытия. Должна вырасти новая цивилизация. Класла. И самой западной цивилизации или вместо неё? Расл, Когда что-то гибнет, рождается нечто новое. Гров, подобно Фениксу. Расл. Да, думаю, нам не избежать катаклизма в той или иной форме. Уже поздно. Мы зашли слишком далеко, и для реформ необходимо слишком много времени. Мы находимся в ситуации манекена, который используют при тестировании устойчивости автомобилей в авариях. Машина мчится прямо на стену. В замедленной съёмке видно, как сминается её передняя часть, а сидящий внутри манекен говорит «Похоже, я сейчас во что-то врежусь. Надо бы что-то передпринять. Может мне выйти? Или лучше перевезти машину на задний ход?» «Но для всего этого уже нет времени. Мы пожинаем сейчас плоды многих лет неправильного мышления». В одной части теперь этого уже не изменить. Сейчас нам надо задуматься о том, как нам положить себе путь через то, что наверняка станет самым бедственным периодом человеческой истории. Нас ждут нелегкие времена, нам будет очень и очень трудно. Однако вряд ли на сегодняшний день осталась хоть какая-то возможность избежать этого. Гров. Много лет назад в Москве я долго обсуждал вопросы экологии со своим другом Василием Налимовым. блестящим ученым, который провел 18 лет в сталинских лагерях в Сибири. Я нахожу время, проведенное в его обществе, захватывающе интересным. Ядерная проблема не была его первоочередной заботой. Он предвидел возможность того, что Соединенные Штаты и Россия сумеют достичь мирного соглашения и демонтировать ядерные бомбы. Более всего его беспокоила химия. Он считал, что многие аспекты нашей жизни находятся в том, в критической зависимости от химической индустрии и не видел, что мы сможем предотвратить такое явление, как выпадение ядерных осадков, которые необратимо погубят наши реки, моря, почву и воздух. Он опасался, что время для этого уже упущено. Ласло, это глобальная проблема. Мы нарушаем химический баланс на уровне всей биосферы. Гров И делаем это самыми разными способами. Однако Василий считал, что самую большую опасность представляет химическое загрязнение. Масштабы его гигантские, а обратить его последствия вспять крайне трудно. Ласло, как мы говорили, жизнь в любом случае будет продолжаться. Возникнут новые мутации, разойдутся новые виды. Однако виды с относительно коротким репродуктивным циклом будут мутировать и приспосабливаться к изменяющимся условиям быстрее нас. мы окажемся на медленной стороне эволюции». Гроуф. «Много лет назад мое воображение поразил фильм хроники Хелстедта. Высказанная вами мысль была его лейтмотивом. Если мы причиним серьезный вред окружающей среде, землю унаследуют насекомые с их короткими репродуктивными циклами и огромной приспособляемостью». Рассел. «Есть еще один сценарий конца света – не экологическая катастрофа, а эпидемия». Мы слишком ослабили свою естественную сопротивляемость болезням. Наша иммунная система подорвана потреблением полуфабрикатов, наркотиками, неумеренным приёмом антибиотиков, химическим загрязнением и другими факторами. В то же самое время растётся противляемость бактерий к разрабатываемым нами лекарствам, и приспосабливаются они быстрее, чем мы открываем новые антибиотики. Некоторые бактерии уже способны сопротивляться практически всем существующим антибиотикам. И когда наш арсенал полностью исчерпается, мы мало что сможем сделать, чтобы остановить их нашествие. К тому же в созданных нами жизненных условиях болезни способны распространяться чрезвычайно быстро – Если сегодня в Сан-Паулу разразится новая эпидемия, в ту же ночь ее кто-нибудь доставит самолетом в Нью-Йорк, а через несколько дней будут заражены все крупные урбанистические зоны мира. Возникнет новое заболевание, которое к тому же окажется очень заразным. Оно сможет в кратчайшие сроки поразить все человечество. Даже если эпидемия не уничтожит всех людей, каждый десятый наверняка погибнет. Впрочем, с планетарной точки зрения это может оказаться не так уж и плохо. Природа зачастую прибегает к эпидемиям для того, чтобы справиться с видами, вышедшими из-под контроля. Ласло, именно так природа решает эту проблему. Вид, ставший сам по себе эпидемией, разросшийся раковой опухолью, достигает критического порога, после чего прекращается его воспроизводство, или же он совершает коллективное самоубийство, подобно леммингам. Человечество научилось применять так много краткосрочных корректирующих мер, что естественные способы адаптации с работать не могут. Если мы близоруки, мы одеваем очки. Если мы не можем достаточно быстро куда-то добраться, мы используем автомобили, поезда и самолёты. Мы готовы обречь себя на экологическую катастрофу в долгосрочной перспективе, лишь бы не отказываться от временных облегчающих мер, надеясь при этом, что проблема решена. Гров. Разумеется, причин для оптимизма не слишком много. Однако иногда события развиваются самым неожиданным образом. Все обсуждаемые нами мрачные сценарии основаны на экстраполяции нынешнего направления развития. И мне снова приходит на ум то, что произошло с Берлинской стеной и Советским Союзом. Пройшедшие перемены были позитивные и при этом совершенно неожиданные и непредсказуемые. Возможно, существуют какие-то скрытые факторы, действующие в иных направлениях. К примеру, уже есть разновидности бактерий, питающиеся отходами нефти. Не исключено, что нас ждут явления в духе научной фантастики, которые мы не в состоянии предвидеть: новые штаммы бактерий, использующих пищевой пластик, растения, восстанавливающие природный баланс и устраняющие загрязнение окружающей среды. Генетические мутации, повышающие терпимость и с энергию и так далее. Ласло. Ну, как уже говорилось ранее, если пути развития человечества будут определяться слепой случайностью, то наши шансы окажутся весьма невысокими. Биологам хорошо известно, что в случайных мутациях карты обычно выпадают не в выигрышных комбинациях. Реальная вероятность выживания может быть обусловлена чем-то отличным от серии случайных попаданий и промахов, обычно определяющих эволюцию биологических видов. Возможно, такой фактор уже действует и в случае нашего вида. Он вполне может иметь не биологический, а культурный характер. Его воздействие можно видеть в революции, в сознании и в нарастающем в разных частях мира сдвиге в системе ценностей. Однако, возможно, сами по себе эти процессы не разворачиваются достаточно быстро. Поэтому нам необходимо накопить силу трансформирующих переживаний, способных ускорить эволюцию нашего собственного сознания, а посредством её и эволюции наших ценностей, нашей этики и нашего поведения. ГРОФ Я хотел бы упомянуть одно наблюдение, которое я нахожу интересным и имеющим отношение к обсуждаемой теме. Люди, переживающие в необычных состояниях сознания опыт психодуховной смерти и возрождения, обычно проходят через конкретные стадии, связанные с характерными темы, темами. В этих переживаниях часто фигурируют сцены крайнего насилия, разнузданных сексуальных излишеств, включая самые разные извращения, сатанинские ритуалы и мессианские эпизоды. В процессе внутренней трансформации подобные элементы являются временными. В конечном счёте, они разрешаются в мощном духовном самораскрытии и преображении. В индивидуальной эмпирической работе самой большой опасностью является экстернализация процесса, проигрывание его разрушительным или саморазрушительным образом. В самом крайнем случае это настоящее самоубийство вместо убийства эго, то есть переживание смерти эго и последующее возрождение. Люди, переживающие такие эпизоды, часто замечают их сходство с тем, что происходит во внешнем мире: с ростом преступности и насилия, с террором, сексуальным освобождением как в его позитивных, так и в извращённых формах, с растущим интересом к сатанинским практикам и плодящимся, как грибы, мессианскими культами. Из этого сходства напрашивается предположение, что человечество в целом претерпевает похожий тр... процесс трансформации. К сожалению, в целом он экстернализирован. Если бы можно было интернализировать его, вместо того, чтобы проигрывать вовне разрушительным и саморазрушительным образом, мы сумели бы подняться на более высокий уровень сознания. Ласло, это обнадеживающая возможность. Но как нам увеличить вероятность такого развития событий? Расел, позвольте мне упомянуть о двух моментах, кажущихся мне важными. Во-первых, необходимо распространять техники и технологии, помогающие нам достигать большего мира с собой. Бессмысленно добиваться мира во всём мире, если внутри себя мы всё ещё находимся в состоянии войны. Продолжая пребывать во власти внутренних страхов и враждебности, мы не сможем быть в ладу с миром. Можно ограничиться отговорками, но они не станут реальностью. Обретение внутреннего мира считается необходимым во всех духовных традициях. Оно станет ещё важнее по мере того, как события в мире происходят на всё более высоких скоростях, каждый раз требуя принятия огромного числа решений. Истощая свою энергию, мы не будем способны на правильные решения, способные служить нам самим и другим. И вряд ли при этом мы будем здоровы. Таким образом, один из критических моментов состоит в развитии способов, позволяющих людям пребывать в большем мире с собой. И нам отнюдь не придётся развивать их с нуля. Многие такие техники уже разработаны в различных мировых духовных традициях. Нам необходимо исследовать их, выбрать наиболее эффективные для современного мира и сделать их как можно более доступными. Второй ключевой момент касается человеческих взаимоотношений. Сущностью здоровых отношений является недвусмысленное проявление взаимной заботы. Однако мало кто из нас обучался этому в школе или колледже. Мы владеем этим искусством через процесс проб и ошибок, и зачастую это происходит к закату жизни. В отношениях между двумя людьми и дома, и на работе каждый хочет чувствовать себя любимым и быть в ладу с собой. Но, как правило, устанавливается порочный круг, в котором никто из них не получает желаемого. Когда кто-то чувствует себя уязвлённым, Когда ему кажется, что его тем или иным образом осуждают, чаще всего он защищается, прибегая к какой-нибудь форме нападения. Зачастую этот переход к агрессивности бывает очень тонким: смена интонации, неуловимое изменение на языке тела. Иногда он сказывается в выборе слов, и тогда он заметнее. Скрытое намерение при этом всегда одно и то же сделать так, чтобы другому стало хуже, чтобы он почувствовал себя уязвлённым, чтобы он ощутил, что его осуждают, на него нападают. За исключением тех случаев, когда второй человек либо не осознаёт этой динамики, либо осознанно отказывается вступать в эту игру. Он, как правило, реагирует точно таким же образом, посылая столь же враждебные сообщения первому. в результате чего оба чувствуют себя атакованными. Так возникает порочный круг. Хотя на поверхности всё выглядит иди идиллично и мило, на глубине происходят взаимные нападения. Каждый хочет, чтобы его любили, каждый желает мира с собой, но каждый делает всё, чтобы другой почувствовал себя виноватым и лишился внутреннего покоя. Поэтому очень важно учить людей обращаться так, чтобы не возникал этот порочный круг. а также вырываться из него, если он уже сложился. Основой любого здорового общения должен быть вопрос, обращённый к самому себе: как я должен вести себя, чтобы другой почувствовал себя любимым, чтобы он требовал в ладу с собой. Когда я руководствовался этим вопросом в своих собственных взаимоотношениях, результат бывал просто волшебным. Гров. У нас с Кристиной был как-то исключительно интересный опыт в институте СЛМ. В Биг-Сурре в Калифорнии мы организовали экспериментальную образовательную программу с ярко выраженным эмпирическим компонентом. Она представляла собой серию из тридцати месячных курсов, которые проходили дважды в году. Как правило, для каждого курса мы выбирали какую-нибудь интересную для нас тему. Например, картография сознания, буддизм и западная психология. Холистическая медицина и целительство, наркозависимость и психический поиск и так далее. На каждый месячный курс мы приглашали нескольких выдающихся учителей, являющихся экспертами по выбранному предмету. Кроме того, в ходе каждого курса мы проводили регулярные сеансы холотропного дыхания, гештальт-практики, юнгианской игры в песок, группового процесса, массажа, йоги. Ритуалы медитации, танцы самовыражения, путешествия в небыт, в небитаемые места и так далее. Широко использовались специально отобранные фильмы и видеозаписи. Список гостей, приглашавшихся на эти курсы, был весьма широк. Там были и пионеры новой парадигмы мышления, такие как Фритц Йоф, Капра, Руперт Шелдрик, Карл Прибрам и Джозеф Кэмпбелл. И мексиканские, и североамериканские шаманы, и физики, и спириты, и христианские монахи, и суфии, и мастера йоги, а также буддисты Тибета, дзенна и випассаны. Это богатое сочетание интеллекта и опыта оказалось в высшей степени преображающим для участников курсов. Мы обнаружили, что в тех случаях, когда люди длительное время посвящают какой-то одной конкретной модальности, Они в конце концов овладевают правилами игры, в результате чего снова вырастает их психологическая защита, и зачастую они преуспевают именно в том, чтобы нисколько не измениться. Но когда на людей с самых разных сторон, направлений и уровней обрушивается новая информация и новые эмпирические стратегии, в них происходит невероятное ускорение трансформационных процессов. В течение многих лет... К нам продолжают поступать письма от людей, участвовавших в эс эсалинских курсах. Обычно их авторы рассказывают в них, что месяц, проведённый в эсалении, оказался в их жизни поворотным. Я верю, что похожая модель может доказать свою полезность в качестве инструмента трансформации и в более широком масштабе. Ласло. Мы возвращаемся к теме революции в сознании. ставший лейтмотивом нашей беседы. И так возникает впечатление, что возможность выйти за пределы сценария конца света лежит в преображающих переживаниях, в результате которых эволюционирует наше сознание, и мы начинаем иначе относиться друг к другу и к природе. У этой возможности много измерений и много последствий, может быть мы обсудим некоторые из них сегодня во второй половине дня.